Глава 15 Пикап то и дело подбрасывало на ухабистой дороге, но Леший даже не думал сбавлять скорость. Трофеи АК-47, Бластер и Клюв лежали на сиденье справа, чтобы в случае опасности применить их по назначению. Он знал, куда ехать, ведь у него теперь имелась подробная карта с дюжиной кластеров, которую он нашел в бардачке среди различного хлама подарочек от Боба. Он мчался обратно в стап юность. На горизонте красный диск стал потихоньку расползаться пятнами. Черный закат Леший видел уже не первый раз. Смеркалось гораздо быстрее, чем на земле. Тень ровно ложилась на окружающие предметы. Стрелка на приборе уже почти ушла в ноль, а Леший все еще не отыскал безопасное место для ночевки. Движок работал с перебоями от недостатка топлива, и вскоре машина вовсе заглохла. «Вот сука!» Выругавшись, лесник переключил коробку передач на нейтралку. Пикап метров сто катился, пока не остановился совсем. На горизонте край солнца еще немного торчал, поэтому пришлось принимать решение незамедлительно. Схватив рюкзак с консервами карту и оружие, Леший свернул с дороги. Примерно в километре возвышался холм. Остановившись, лесник отхлебнул живчика. Оттуда можно увидеть многое. На карте отмечено, что там есть пожарная вышка. Точнее, была. А дальше река. Прозмыслив, он пошагал дальше. В кромешной тьме прислушивался к каждому шороху. Вскоре воздух стал более влажным. Оселив подъем, лесник оказался на пике. Его догадка оправдалась. Повсюду разбросаны деревянные доски, стекло, обрезки металла. Главное, впереди виднелось небольшое судно рядом с берегом. Неужто та самая река? Задумался Леший. Вытряхнув из рюкзака все лишнее, чтобы не гремело, просунул руку в лямки. Вооружившись бластером, автомат повесил на правое плечо. Теперь ему ничего не грозило, кроме. Вдруг со стороны дороги, где стоял пикап, донесся звериный рев. Затем скрежет металла, удары. Бросив короткий взгляд, Леша кинулся к судну. «Да ну на...» Над его головой будто пронесся самолет. Порыв ветра заставил упасть на землю. Пролежав несколько секунд, он резко вскочил. Звук в небе привлек его внимание. «Что это еще за огромная летающая хрень?» Несколько минут понадобилось Лешему, чтобы оказаться на берегу. На судне неожиданно включился прожектор, луч которого осветил крылатого монстра. Раздалась пулеметная очередь. Сверху донесся пронзительный виск. Тварь тут же спикировала вниз. Леший сразу смекнул, что запахло жареным. Только хотел дернуться, как яркий свет ослепил его. Вместо пулеметной очереди раздался в громкоговоритель мужской голос. «Стоять! Иначе я продырявлю тебя насквозь!» Леший не стал испытывать судьбу, поднял руки. «Отлично! Скинь все лишнее!» «Как скажешь, ублюдок!» Злобно прошипел под нос лесник. Скинув в себя рюкзак и оружие, согласно кивнул в сторону катера. «Заходи в воду! Иди, пока не останется торчать одна голова!» «Я не успею активировать невидимость. Пуля поразит раньше!» Леший подчинился и спокойным шагом пошел вперед. Вода оказалась прохладной. Мурашки сразу забегали по всему телу. Свет не давал разглядеть, что за гад держит его на мушке. Луч скользил следом, пока лесник не остановился. «Я стою по шее в воде! И... Холодно же!» Неожиданно к нему сбоку подплыла лодка, из которой раздался тот же мужской голос. Ему сразу захотелось плюнуть в рожу тому, Кто заставил его лезть в воду? Сейчас согреешься. Перед тем, как отключиться от тупого удара в голову, лесник разглядел борт лодки. Очнувшись, Леший увидел перед собой расплывчатое очертания непонятного предмета, похожего на флакон. В нос тут же ударил запах нашатыря, который заставил сильно закашляться. «Живой!» — усмехнулся незнакомец. Зрение лесника пришло в норму, и он уже видел коренастого мужика в черной экипировке. Берцы с металлическими вставками, круглое лицо с розовыми щеками, короткая стрижка. «Так вот, как ты выглядишь, ушлепок». Леший хотел встать, но веревка, обмотанная вокруг талии, не позволила этого сделать. Дернувшись еще раз, он попытался развязать узел, но смех крепыша заставил бросить это дело. Это мой фирменный узел. Ещё никому не удавалось развязать его. Лучше ответь, как тебя зовут?» После короткой паузы незнакомец понизил голос. «В твоих интересах быть со мной позговорчивее, иначе скормлю рыбом». «Леший. А меня моряк». Достигся, работал в одной дальневосточной компании по ловле крабов на этом судне, пока не попал в кисляк. «Всю команду, кроме меня, постигла херовая участь». За несколько часов они превратились в разлагавшихся зомби. Зараженных пустышек. Пришлось убить их всех, чтобы спастись. Понял? Так что у меня рука не дрогнет. Не поверишь. Я тоже вкусил говнеца этого мира. Может, освободишь и нормально, поговорим? Лишь чего захотел. Откуда мне знать, может, ты Мур? Отвечай. Мур, да? Нет. Этих ублюдков сам ненавижу. На эмоциях выпалил Леший. «Откуда я знаю? Может, ты все врешь, чтобы спасти свою шкуру?» Схватив со стола нож, он подошел к пледнику и приставил к его шее острие. «Что мне стоит заколоть тебя, как свинью?» «Я не Мур». «Он правду говорит», — в трюм спустился старый знакомый Лешего. Мокрый насквозь Голливуд улыбался. На плече у него висел черный автомат. «Надоело мне спасать тебя?» После он сосредоточил внимание на моряке. «Ясно». Согласившись сам с собой, не отводя взгляда, Голливуд продолжил. Мотик оставил на берегу. «Ты его знаешь?» Брови моряка поднялись в недоумении. Опустив руки, он замер в ожидании ответа. «Да, так что развяжи его поскорее. Неудобно как-то». Спустя минуту лесник мог уже спокойно шевелить руками. Поднявшись, размял шею. После расправил затекшие плечи. Зацепившись взглядом за свои вещи, которые лежали на столе, без предупреждения шагнул к ним. Рюкзак, автомат АК-47, гребаный бластер. «Видел твой пикап. Нехило его расхерачили. Теперь машина напоминает груду металла. Если не секрет, кто так постарался?» Спросил капитана. Добравшись, он открыл рюкзак, достал из него флягу с живчиком. Тот сразу взбодрил лесника. «О чем он?» «Неделю отстреливаюсь от крылатой твари». «Крылатая?» — с подозрением повторил Голливуд. «Да, к Сатурну ее не подпускал. Лупил по ней с пулемета». «Что могу сказать? Валим отсюда». «И куда вы собрались?» — поинтересовался Леший. «Для начала вверх по реке. А потом...» «Вниз по реке вы плавали». Не дав закончить мысль, лесник предложил отправиться в обратную сторону. Порыскав в рюкзаке, бросил испепеляющий взгляд на моряка. «Где карта?» «Откуда я знаю?» «Где карта?» «Верни ему, если она у тебя». Морской волк достал из нагрудного кармана свернутый кусок бумаги. «Я думал, пригодится нам». Леший выхватил карту, быстренько развернул ее на столе, поводив по листку взглядом, ткнул пальцем. Голливуд не спеша приблизился и опустил глаза. Рядом с пальцем лесника виднелось схематично нарисованное здание. Дальше листок обрывался. Что это? Путь в Стаб, юность. Помогите мне. Да бросьте до этого места, а дальше я сам. Я про задание. Страшное место. Это ферма Муров. Надеюсь, Нолды уничтожили ее. Я по своей наивности сначала хотел собрать отряд отважных бойцов, чтобы перебить всех этих предателей к черту, отомстить за всех иммунных, которых эти мрази замучили до смерти. Но подумал и решил сначала уничтожить змею. Мятый, сука, должен ответить за то, что под прикрытием круиза на автобусах отправлял бедолаг в лапы муров. Надеюсь, мой кент-паук все еще жив. После короткой паузы Леши добавил. Карат тоже». «Моряк, сколько у нас топлива осталось?» «Вкупи-продай, мы приобрели восемь бочек. Осталось шесть». «Ты не против, если подбросим лешего?» «Как скажешь». Коренастый пожал плечами. «Я ни разу не плавал ниже по течению». «Моряк мой крестный», — говорит, когда вытащил меня из воды, я улыбался. «Интересно, а что ты делал в воде?» «Мы с компанией отдыхали на берегу Волги». База отдыха называлась «Дальний горизонт». Прибухнули, тут у меня и сорвала крышу. Короче, поспорил с Мишаней, что я переплыву реку. Саня отговаривал, мол, ночь, Волгу не переплыть, только сумасшедший на это пойдет. Я послал его нахер и отважился выиграть спор у Мишани. На середине чувствую, что мне кранты. Мышцы забились, не имеют. Решил привернуться на спину, чтобы как-нибудь догрести до берега. Смотрю в звездное небо и тут чувствую во рту химический привкус. Потом все небо заволокло белой пеленой. Словно ежик в тумане плыл, пока меня за волосы не схватил моряк. Так я оказался на Сатурне. Скинув в себя всю одежду, Голливуд подошел к шкафу, на дверцах которого красовались два плаката. Слева пышногрудая красотка с длинными, черными, как ночь, волосами и в красном бикини а справа блондинка в голубом купальнике. Они, словно близняшки из фильма для взрослых, будоражили эротические фантазии. Достав сухую одежду, красавчик по-быстрому переоделся, не заставляя себя долго ждать. «Может, поможешь Мотик переправить с берега на судно?» Голливуд обратился к Лешему. «Давай». Схватив свою мокрую экипировку, боец насторожился. Снаружи донесся виск после чего нос судно, слегка накренился. Моряк и Леший сразу догадались, кто наведался на Юпитер. Крепыш незамедлительно рванул ко второму шкафу за оружием. Вытащив двуствольное ружье, оскалился в усмешке и отревисто произнес. «Похоже, это та сука!» Леший вооружился бластером, Голливуд своим автоматом. Первым отважился моряк. Ему не терпелось замочить тварь, которая неделю атаковала его. Поднявшись на три ступеньки, он сразу получил сверху удар в голову, отчего правая сторона лица вмялась, а шея с хрустом переломилась. В последнюю секунду бедолага все же успел нажать на курок. Выстрел особо не причинил вреда твари, но спугнул ее с крыши. Внешне, чем-то похожая на топтуна, уродина с перепончатыми крыльями приземлилась в пяти метрах от тела моряка. Недолго думая, Голливуд с Лешем, схватив мертвого товарища за ноги, спустили его обратно в трюм. «Фак!» — Голливуд проверил пульс на шее. «Не повезло ему», — согласился лесник. «Нужно завалить эту лютягу, или она разнесет кораблик ко всем чертям». Обеспокоенный голос некогда улыбчивого бойца сопровождался скрежетом металла. «Видимо, эта тварюга направляется к нам». Заглянув в проем, Голливуд потрясенно выдохнул. «Такую страховидлу впервые вижу. Не ссы, прорвемся». Активировав невидимость костюма, Леший быстро поднялся по ступенькам. В трех метрах от него стояла летяга. Отведя назад руки, она, слегка задрав подбородок, принюхивалась. Позади отчетливо виднелись перепончатые крылья. Броня на теле отсутствовала вовсе. Позади нее валялась погнутая дула пулемета. Оценив ситуацию, лесник медленно вытащил из-за спины бластер. Прицелился, чтобы наверняка завалить мерзкую гадину. Летяга, уловив колебания в воздухе, немедленно бросилась вперед. Леший, дождавшись момента, когда оружие зарядится, выстрелил, но промахнулся. Когтистые пальцы размашисто прошлись по экипировке, оставив на груди след. Повреждение оказалось сильным. Посыпались искры. Боевой костюм, доставшийся от внешников, больше не функционировал. Поняв, что стал уязвим, леший вновь нацелил оружие, но летяга, сработав на опережение, успела выбить из его рук бластер. Вовремя подскочил Голливуд и почти в упор изрешетил тварь. «Получи, сука!» — яростно кричал он. «На! На! На!» Взмахнув крыльями. Летяга тут же упала на колени. Раны оказались смертельными. Глубоко вздохнув, она медленно завалилась на бок. «Ты жив?» — подбежав к Лешему, уточнил Голливуд. «Да». Держась за живот, он встал. Сквозь пальцы сочилась кровь. Убрав руку, он обнажил рану. «Царапина!» «Кажись, тебе нужна новая экипировка. Эту не заштопать уже!» Голливуд натянуто улыбнулся. «Да пошел ты!» махнув рукой. Леший приготовил клюв, чтобы расковырять на рост. Внутри оказалось то, что они не ожидали увидеть. То есть ничего. Облом. Огорченно произнес лесник. Не может быть. Обведя взглядом палубу, Голливуд остановился на лешем. В жопу, мотик. Нет времени. Валим отсюда. Вниз по течению, так вниз по течению. Избавившись от тела, не отчалили. Заштурвал встал Голливуд в капитанской рубке. Леший принялся зализывать раны в трюме. К счастью, в аптечке оказалось достаточно бинта, чтобы надежно подлечить себя. Да и новая экипировка пришлась в пору, хотя и не такая крутая, но все же. Отхлебнув живчика, Леший прилег на уютную кровать в углу, похожую на полку. Опустив веки, сладко зевнул. Впервые ему удалось без опаски прикорнуть. Вдруг справа на берег выскочил Рубер. Голливуд, бросив сердитый взгляд, отпустил штурвал и показал ему средний палец. В свободной руке он держал бутылку водки, которую с горечью в сердце опустошал. — Чё? Слабо утырок поймать меня? Водички боишься? Крикнув злобной твари, он не понял, как его швырнуло о стенку. Со стороны противоположного берега прилетел снаряд, который, не взорвавшись, Пробил лишь корпус рыбацкой шхуны. Юпитер сильно тряхнула. Сверху пронесся блестящий треугольник, атаковавший Рубера. Упав с полки, Леший поднялся и поспешил в капитанскую рубку, чтобы узнать, в чем дело. Собрав глаза в кучу, он несся, как угорелый. Ворвавшись внутрь, увидел лежавшего без сознания Голливуда. Схватив за штурвал, крутанул его вправо, чтобы не врезаться в торчавшие из-под воды камни, Шхуна стала заваливаться от резкого разворота, чудом, не зацепив носом опасность. Двигатель заклинило, и на всей скорости Юпитер залетел на берег. Начался пожар. Едкий дым заполнил все. Взрывались бочки с топливом. Не забыв про автомат, Леший повесил его на плечо, затем схватил подмышки Голливуда и вытащил его через разбитое лобовое окно на переднюю часть судна. Протащив метр, Он аккуратно сбросил бойца на землю, после спрыгнул сам. Юпитер теперь напоминал ад. Оставаться рядом с спалавшей шхуной было небезопасно. Слишком заметный костер для чужих глаз. Взвалив Голливуда на спину, Леший пошагал в сторону деревьев, росших от него в 100 метрах. Из оружия у него остался лишь армейский нож и АК-47. Все остальное сгорело. Фляга наполовину пуста, Живчика хватит примерно дня на три, своего местоположения он тоже не знал, ведь карта стала пеплом.